Глава 65. Апрель 1920. Ростов. Огромная пустая чаша ипподрома сделалась похожа на дворцовый парк, засаженный шпалерами, куртинами, баскетами из тысяч всадников и лошадей, которым труднее всего дается именно живая неподвижность. Червонным золотом горели, вороньим крылом, серебром отливали лоснящиеся крупы, вычищенных дынчиков, высоких тонконогих аргамаков, приземистых неприхотливых карачаевцев. Просвеченные солнцем кумачевые полотнища с огромными белыми буквами революционных заклятий колыхались и плыли в золотых столбах пыли. Словно тысячи маленьких солнц, ослепительным блеском ударяя в глаза — Грохотали литавры и ревели огромные медные трубы оркестров, опивая простор, омывая людей и коней огневыми волнами. И никого уж не существовало по отдельности, закупренного в самом себе, в своем единоличном счастье или горе. Ни казака, ни мужика, ни человека, продолжающего думать, для чего он живет и за что ходит вместе со всеми на смерть. Одна только музыка... Это есть наш последний и решительный бой. Как апрельская степь валом Марьеве неисчислимых тюльпанов, кровоточа, но не от рана, от избытка первородной силы, полыхали ряды страшных всадников. это первая конная, сбросившая генерала Деникина в Черное море, уходила парадом на Польшу. По скаковому кругу бесконечно, с величественным и надменным равнодушием текли эскадроны 4-й Петроградской дивизии, несомые легендами о собственной непобедимости, проделавшие все походы сначала с леденёвым, а потом с Буденным. Покрытые коврами и алой пасхальной парчой скакуны, ступали копыта в копыта, в то время как их седоки и мизинцем не двигали, обмундированные с самым диким причудливым разнообразием в черкесские алого и синего сукна, в косматые черные и белые бурки с такими же мохнатыми попахами, в гусарские и венгерки со шнурами, в английские темно-зеленые френчи и офицерские шинели с темными следами споротых погон, в слинявшие на солнце белесы от соли гимнастерки, в буденовские шапки-богатырки, в соломенные шляпы и даже лаковые черные цилиндры-шапокляки. В атласные жилеты на голое тело и ноги до пояса, крест-накрест, в острозубых брезентовых патронных лентах, как воины какого-то первобытного племени, носящие клыки и когти убитых и съеденных ими зверей. Живая их река текла уже по финишной прямой, прогорцевать перед скамейками амфитеатра, затопленного трудовым ростовским людом, перед помостом, на котором выседали члены Реввоенсовета фронта, Будённый, Ворошилов и Щаденко застыли верхами в расшитых серебром малиновых штанах, в суконных кителях со всеми орденами, впаянными в грудь, причина движения всех своих тысяч. И вдруг взыграли под бойцами заколдованные кони, и как с в атаку по неведомо чьей и откуда команде, словно впрямь одержимой какими-то бесами, развернулся весь полк и прихлынул к трибуне. «Куда? Стой! Назад!» С глузду съехали налево взводами кругом, хрипатыми поставленными голосами запели Ворошилов и буденный, стирая и сжигая бешеными взглядами своих неузнаваемых бойцов. Бойцы, их бойцы, с все той же дерзкой холодностью напирали на них. Гроза при ясном небе опрокинулась на мир. Вся чаша и подрома всклокотала, как под ливнем. Вы что, сукины дети? На кого, вскричал буденный в их неумолимые, непроницаемые лица. Где революция? Забыли? Да вот же она, наша самая советская власть, а ну стоять. Чего такое, ну? кричал уже потаившим, бессильным голоском, опять становясь беспомощным вахмистром. «Где революция, мы помним! Да только вы, видать, забыли, кто в этой нашей революции незабудний герой!» — крикнул из надвигавшейся массы матерый крышеватый казак с располосованным белогвардейской шашкой каменным лицом и слепо выпученным мертвым глазом, через который проходил рубец. «Потому как, покуда мы бьемся с Деникинской гидрой, самого Леденева Романа Семеновича как последнюю контру арестовали и в тюрьму под замок посадили». Вот то тайну, что вертай его нам. Леденёва давай, Леденёва Мы все, как есть его бойцы, Поглядеть на него хочем за раз. Пущай с нами на Польшу идет. Без него не пойдем. Отдавай, либо за раз в Тюрьму енту вашу на приступ берем. Волю! Волю распялились десятки кипенно-зубастых и щербатых ртов, извергая трясучий клокочущий рев. Голодным, безотступным требованием справедливости полыхнули глаза. Ничем их не закормишь, не завалишь, одним лишь леденевым, явленным им в живе. — Бойцы и командиры! — закричал Ворошилов и поднял рыжую донскую кобылицу на дыбы — Комкор Леденев арестован приказом рев воен Совета Фронта, потому как есть мнение, что выводят бойцов на кривую дорогу анархии. Троих комиссаров республики убили при нем, как поганых собак, и этого партия наша оставить не может. Дела его будут разобраны, виноват, так ответит, и поступлено с ним будет так же, как со всеми изменниками. Неприкосновенных для партии нет! Хрипатый крик тонул в метельном вое стоголосого непризнавания Леденевского небытия. «Ребята!» — подхватил Буденный. «Мы есть рядовые бойцы революции, и я ли партия считает виноватым, то пусть, значит, будут судить!» «Ты, Сенька, не свисти, а играй барыню!» — оборвался даус и пожилой конармеец староверчески строгого вида. «Забыл, откуда сам произошел? В табуне вместе с нами ходил!» «А кто нас водил все походы, покуда воскрозь постепу смерть от белых была?» «Леденев, и никто, кроме...» «Через него-то и стоим перед тобой живые, как и сам ты живой. А за раз хочете, чтоб мы вам его отдали, сгубить не за запонюх?» «Он за нашу мужицкую волю всю кровь свою по капли исцедил, до да генеральской крови море выпустил. Жену его кадеты в восемнадцатом году убили». Кубыч как лягушонку разодрали, а за раз он контр считается. А ты, как и был командарм, могет быть такое? Не допускаем до ума. Это что ж, мы-то знаем его, как родного отца, тоже как и тебя. А судить его будут чужие, каких мы и в глаза не видели. А ли за раз у нас уж и голоса нет. Были, были бойцы революции, а теперь что значит, слепая говядина». «Наша воля такая, что без него на Польшу не пойдем. Пущай он нам в походе опять себя покажет, а мы уж и рассудим, кто он есть. Предатель трудового общества, либо наш незаветный герой. Под смертью каждого, как есть, видать. А на суде у вас одна хурда-мурда, потому как чернелами чего угодно можно прописать, а кровями — одну правду-матку. Аккуратно гутарю, ребята!» «Леденёва! Даешь Леденева! гривастыми волнами огненно-червонная ходила лава дончаков. И вот уже выхлёстывала в Балабановскую рощу, разливалась по улицам города бешеным цокотом, словно еще раз забираю врага давно уже с бесповоротностью Красный Ростов. Шесть полков Петроградской дивизии встали как врытые. Одни на ипподроме, а другие под решётчатыми окнами огромной богатяновской тюрьмы. Сергей смотрел на них, и у него дрожала челюсть. Они хотели вызволить из каменного гроба мертвого. Они говорили «Встань и иди» с такой нерассуждающей, немогущей, казалось, не подействовать силой, что уже воскресили его, да, того Леденева, которого знали. И Сергей понимал, что они своей верностью, верой, непреклонным стоянием пишут ему приговор и тому Леденеву, и этому. Чтобы расшатать и сдвинуть с места Петроградскую, Будённый с Ворошиловым пообещали, что на суд допустят выборных бойцов от Первой Конной. Все письма-телеграммы к вождям революции давно уже были написаны и переданы разными путями в Москву и на Западный фронт. Леденёв, как лунатик, а может, со всё тем же упорным жизнелюбием кладбищенской травы, поднялся к столу и своим, сильно вдавленным почерком, вывел. «Товарищ Владимир Ильич, к вам обращается за справедливостью боец и гражданин Советской России. Веруй я в Господа Бога, решил бы, что Он явно отступился от меня. А так и есть, что Бог, в Которого я верю, трудовая рабоче-крестьянская власть от меня отступилась. Я и мой штаб обвинены в такой нелепости, что повторять язык не поворачивается». Нам говорят, что мы хотели поднять руку на свою родную мать, советскую власть, в то время как мы полагаем и будем полагать себя ее сынами до нашего смертного часа. Не зная за собой вины, мы, красные командиры конно-сводного корпуса, два месяца к ряду пребываем в тюрьме, и больно мне смотреть из-за решеток, как мои кони моих воинов уносят на фронт а дальше уж не слезы, а смех умалишенного, потому что судить нас, как видно, предполагают, позабыв о сущей малости, подробном доказательстве вины. Владимир Ильич, мои ноги еще ходят, мои глаза еще глядят, и голову свою я чувствую, как точные часы, и не могу никак поверить, что я уже не нужен делу и не вести мне красные полки к Варшаве для полной победы трудящегося человечества над мировой буржуазией. Не то мне страшно, что я попал под колесо, и кости мои сломают, а то, что мне нельзя идти и дальше за вашими идеями. Во имя справедливости и истины прошу вас отозваться, вернуть мне честь о красной армии солдата, Остаюсь с глубокой верой в правду, солдат революции, роман Леденев. Судить Леденева спустились люди из Москвы. И вот как во сне, когда понимаешь, что все только снится тебе, но как не силишься, не можешь пробудиться, пролязгали засовы, захрустели рычаги с тягучим скрипом, подавая шестерых подсудимых наружу, по черной лестнице, в Осмоловский театр в обширный зал с лепными ложами, в неспаданиях халового бархата и еловых венках, с уже заполнившей портер колышущейся массой френчей, гимнастерок, пиджаков, с каким-то затаенно-похотливым, испуганно-придавленным дыханием вот этого безликого единства. В шестерых завели в длинный тесный загон на общую скамью. И тут... В глаза Сергея будто бы в издевку ударило знакомое на красном заднике пустынной сцены начертание. «Обманутым крестьянам и казачеству советская власть не мстит». А выше, над пустующим кумачным алтарем, горело другое. «Смерть врагам революции, смерть предателям рабочей крестьянской власти». И это странное, неразрешимое, как будто бы впервые осознанное им противоречие всего всему. Огромных лозунгов друг другу, театра, хвойных веток, солнечного полдня, какого-то звериного уж любопытства и трепетного страха публики, допущены по пропускам не то на похороны знаменитого вождя, не то на торжество по случаю победы неведомо над кем, разложила рассудок Сергея на химические элементы, уже и на молекулы, и атомы. Дальнейший, казалось, и впрямь происходило уже в потустороннем загробном измерении, которое вдруг сделалось единым с этим миром, хотя борьба за правду как будто еще только предстояла. Но так, видно, борется с легшей, свинцово вдавленной в кровать больной, который уже не поднимается, который сам начинает об этом догадываться с каждой клеточкой тела и не столько цепляется за стаканы с водой, сколько напротив пробуждается от жизни. Чилищев, бритый до кости, провалился в себя и ходил по себе, как по разграбленному дому. В каких-то уж птичьих глазах была помесь гнева с испуганным недоумением, и щеки отливали желтой синевой. На столь же бледном лице Мерфельда замерзла улыбка презрения к бессмысленно огромному и длинному спектаклю, финал которого известен уже из наспех нарисованной афиши. Несчастный мишка-жигаленок, воскреситель, шинель, через сидельная подпруга обоих леденевых вертел чубатой головой, как конь в станке. В распахнутых синих глазах уживались наивные благоговения, перед всем вот этим ритуальным действом и вопросительная тяга к своему вожаку. Размякший в собственном поту начальник снабжения Болдырев, пристегнутый ко всем за расхищение реквизированных ценностей, Всем видом выражал отчаянную виноватость и так же вопрошающий, как Мишка на комкора при каждом резком звуке взглядывал на все еще пустую и будто уже осиянную верховным присутствием сцену. Сам Леденев будто ничуть не изменился с той минуты, когда Северин впервые увидел его. А может быть и с той далекой ночи, когда он был еще не Леденевым, но уже самим собой — когда вот этот Мишка волок его по скользкой, как в родильной смазке окровавленной траве, вытаскивал из смерти, обманывал судьбу, менял шило на мыло. Все тот же был взгляд, безрадостное, неизбывное бесстрашие того, кто столько жизни оборвал и столько же продлил, создавая сужденное тысячам душ на войне. Кому больше всех дано власти над собственной участью, и потому он точно знает пределы своего ничтожного могущества, какую силу переломит, а какая сломает его. Сергей вдруг подумал, что лучшая смерть — это смерть дерева, которое не может понимать, что и оно когда-нибудь умрет, и не понимает, что умерло. Левее от барьера ютились двое адвокатов — Бышевский и Шик, старорежимные евреи в чесучевых тройках. У них были понимающие, покорные глаза людей, которые на свой бескровный лад давно уж перепробовали все в борьбе за жизнь и поняли, что изменить ничего невозможно. Напротив — обвинители, железные юноши-колобородов с мы сжатыми пухлявыми губами и рыжеватый колбановский с противным кровно-розовым упитанным лицом. И вот, под грохот общего вставания, размеренный поступью, суд — коллеги трибунала Республики. Прямой поджары председателю Розенберг, непроницаемо надменный, как верблюд, с оторочкой безликих в одинаковых френчах. Зашевелились на столах бумажные пласты, вели систематическую антисоветскую и юдофобскую политику, пришли к заключению, что подстрекателями и вот уж началась словесная осада с артиллерийской подготовкой и подкопами, с решительными штурмами и вылазками обвиняемых. Сергей все понимал, но, подымаясь отвечать, и видел, и слышал себя откуда-то со стороны, как будто этот подымавшийся, искавший точные, неотразимые слова и твердо, резко говоривший человек, был только его тенью, безвластной и покорной, как ей и положено. Чем больше все они, Бышевский, Шик, Челищев, Мерфельд, говорили, тем только сильнее толкали вагонетку к обрыву. А самое паскудное, вовеки непрощаемое, его, Сергея, одного из этой вагонетки уже выкинули, и он бежал за нею, цепляясь, не пуская и даже сам пытаясь заскочить обратно, но давно уже зная и в самой своей темной крови согласившись, торжествуя, что в бездну полетят без него. Его самого обвиняли всего лишь в большевистской слепоте. Он скатится по насыпи, и старшие товарищи подберут его там, в лопухах, из царапанного отряхнут и отправят служить, искупать. Пусть каждый красный командир увидит и запомнит, каким бы он вершинам славы не поднялся на спине народных масс, немедленно будет сброшен вниз, как только возомнит себя Наполеоном. Его меридиан, зенит, достигнутого им, это ничто в сравнении с незаходящим солнцем революции. Как воск на крыльях легендарного Икара, его слава растает под лучами вот этого солнца. От пролетарского Капитолия до Торпейской скалы всего один шаг, и шаг маленький. Кто же это говорит? Какая бездарная пышность. Икар, Демулен. Но вот подымают самого Леденева — и вещественность мира как будто возрастает там, где он встает. — Подсудимый Леденев, признаете ли вы себя виновным по всем пунктам обвинения? — Нет, не признаю, — отвечает он с прилеженностью ребенка, которому хочется спать, но все же покоряется, и отвечает скучный ни сердцу, ни уму урок. — Вы говорите, я ругал коммунну. А кто же дрался за нее, людей убивал? И ругать чью-то веру и самому же насмерть биться за нее — это такая несуразица, какой не может быть в природе человечьего ума. И право чудно мне, товарищи судьи, что вы нас подчуете этой чепухой, и ни один тут не плюется, а напротив, все заглатывают. Бывает, впрочем, и такое, что сбесившийся кабель на своего хозяина кидается. Но разве я кинулся на советскую власть или хоть бы брехал на нее? «Никогда я не ругал коммунистов, всех, какие есть, а только тех, которые, как вши, уселись на шею трудового народа, полагаю, что мы, рядовые бойцы революции, должны им поклониться, как старым господам. Всего больше на свете я ненавижу смрад такой поганой власти, какая никого в своем народе за человека не считает. Коммунистическая партия, я так считаю, дает трудящемуся человеку вольную дорогу жизни». Да только есть такие коммунисты, которые лишь прячутся за священное знамя труда и обратно Ермона народ надевают, преследуя не всех людей счастливыми поделать, а только себя же самих, да на нашей хребтине. — Да это ведь тот, — Леденев говорит, — озарила Сергея. — Таких-то гнит я полагаю, и надобно выкидывать из партии, пока они идею равенства не вывернули наизнанку. А именно так, что весь народ должен быть равный в одном только своем покорстве перед ними. Комиссаров Балабинской я не расстреливал. Уж если б я их расстрелял, то верно бы на этом не остановился. А как бешеный начал бы резать всех подряд коммунистов. Из всех моих бойцов ни один не показывает, что я его на это дело наузыкивал. А на такое нет, какой же суд. А главное, кого бы расстрелял. «Мирон Халзанов!» — задохнулся он и, пересилившись, продолжил. «Брат мой кровный! Был мне вместо отца в революции! Через его слова я не неумомо всеми потрохами до социализма дошел! Его мне убить, как руку или ногу у самого себя отрезать! А нынче он мертв! Так мне и самому не очень страшно к стенке становиться! Один на мне грех, который вы тут указали — гордыня! Ее признаю!» Я идти вправду о себе чересчур много думал. Полагал, что довольно я выпустил крови из несчастных людей, чтобы республика наша признала меня своим верным бойцом до могилы. Вот за это меня, полагаю, и впрямь стоит смерти предать. Уж очень я старался ради собственной красы, как будто только для нее и воевал, как девка перед зеркалом, своим искусством любовался. Ах! как чисто разделал и Мамонтова, и Топоркова, и прочих. Да все своих, своих губил, чужих в России нет. А истина сказана, пойдет брат на брата и сын на отца. Ух, и поганая же эта работенка леденевым быть. Уж мы-то с ним знаем... Угрюма неуживчивый вместе с тем родственно скосился на кого-то невидимо стоящего поблизости. На крови мы с тобой, брат, держали нашу красоту, по ней, к счастью, выплыть, думали. Так и нет, тот, кто реку прольет, сам же в ней и утонет. Потому как уж сделается тяжелее свинца. Ты первый это понял, избежал, хитрец в могилу. Меня вместо себя оставил, чтоб тебя уж никто не искал. Меня и поймали, попер я на эту приваду. Жив ты, брат, ты или нет, отвечай. А хучи мертвый, вон в какую даль за мной проник. Не оторвешь тебя уже, не оторвешь. Теперь я твое имя до могилы пронесу». — Вы заговаривайте, Селеденев! — наконец оборвал его Розенберг, смотря на него как страдающий жаждой на соленую воду. — Прошу не отклоняться от предмета и говорить по существу. — Ах да! — встряхнул Леденев. По существу хочу сказать. Напрасно вы, граждане судьи, процесс этот затеяли. Я нынче и знаю, за какие грехи завтра белого света не взвижу. А ваш черед придет, вы будете знать. Ведь к чему все это? К тому, что ежели меня, такого-то героя, можно зачеркнуть, то вас и подавно. Клади свою голову каждый на плаху и никогда не спрашивай, за что. Мне, мертвому, страха не знать. А вам и шажить жить, и ждать каждый день, что вам, как и мне, концы наведут. Под тот же лозунг и притянут всякого. Смерть изменникам партии. — Поганой, сука, и лизанная такая-то жизнь, как считаете? Ведь если каждую минуту за жизнь свою трястись, то жить-то когда? На этом и кончим, пожалуй. Чего электричество жечь? Давайте, приговаривайте, не томите. Суд встал и удалился совещаться. Сергей потерял чувство времени, а было между тем и вправду далеко уж за полночь. В колонном зале зажжены светильники, и все происходящее впрямь напоминало какую-то невиданную, безбожную, всенощную, томительную долгий обряд. И все обращенные в новую веру, и связанные клятвы, и умолчания, давно уже знали, чем кончится. Какая-то сила подняла его на ноги, и он увидел Розенберга с присными над длинным красным аналоем, и слышал все слова «как дерево удары топора». Конкора конно-сводного корпуса Леденева Романа Семеновича, начальник штаба корпуса Чилищева Андрей Максимовича, начальника оперативного отдела Мерфельда иванов Францевича, ординарца штаба Жигаленка Михаила Родионовича, лишить всех полученных ими советских наград, в том числе почетного революционного оружия и ордена Красного Знамени, и применить к ним высшую меру пролетарского наказания — расстрел. Начальник разведки корпуса Колычева Григория Игнатьевича объявить вне закона и заочно назначить ему также высшую меру расстрел. Военного комиссара Северина Сергея Серафимовича, иначе снабкора Болдырева Антона Дорофеевича подвергнуть принудительным работам с лишением свободы. Северина на 10 лет, а Болдарева на 15 лет. Последние слова отрезали Сергея ото всех его товарищей. Оторвали от собственной юности от единственной вечности вещего знания, для чего он был послан на землю. Исторгли из лавы, в которую он тек, и столько лютой радости живого человечего тепла высвобождалось, что и не было смерти. Отдельного тебя, единственного человека, который бы боялся умереть. Одно живое чувство осталось у него, что прямо сейчас его одного уведут, и он не успеет сказать Леденеву ни слова. А, впрочем, что он мог сказать? Что не выдал, не отрекся от него. Об этом Леденев и так уже знал. Теперь значение имело только то, что он, Сергей, уходит жить. Их не разделили. Грузовик был один. Да и свободных камер, чтобы развести приговоренных к разному во всей тюрьме, наверное, не оказалось. И что-то по-идиотски пыточное было в этой их неразделимости, мучительное, Непрощаемое счастье одного и зависть всех к нему, к Сергею. Втащились в камеру и обвалились, оползли на нары, не слыша друг друга, как один человек не слышит собственных отнявшихся конечностей и отшибленных внутренностей. Один же галенок, упав на табуретку посреди, стонал и причитал, раскачиваясь. — Да как же это так, Роман Семенович? Любушка! — «Замолкни», — сказал Леденев наконец, — «чего ты, как дитя, не в люльке? Давай лучше песню сыграем, нашу, казачью, старинную. Давно играл последний раз, и шо в парнях, а нынче, верно уж и голос высох. Да ты не казак, Роман Семенович», — изумился Жгаленок. «Казак, не казак, а других песен с роду не знал» ответил Леденев-Халзанов, щадя и избавляя жигаленка от своей предсмертной исповеди. Потер грудь и горло в распахе рубашки, усильно с сипением выдохнул и затянул. Поехал казак в чужбину далеко, на добром коне своем вороном. Сам да не мог он возвернуться, ой да в отеческий дом. Вскрывая пласты чернозема, Со всей единой непрерывной кровью рода тек густой, будто тот молодой его голос, и рвался, как железо на морозе, клокочущий, повизгивающий хрип цедился из груди. Напрасно казачка его молодая все утро и вечер на север глядит. И когда этот голос дошел до, где сдвинулись грозные сосны и ели, до казачьих костей, Согбенный Мишка захватил зубами кожу на руке и вырвал кусок.